Глава 11. В то лето тучи висели не только над Берлином. Холодный туман, гонимый на Европу от британских берегов, сменялся дыханием жаркого африканского ветра. Эти резкие смены погоды раздражали нервы людей, без того взвинченной политической обстановкой. Непрекращающиеся правительственные кризисы во Франции привлекали к себе не меньшее внимание мировой общественности, чем маневры фашистской банды, пришедшей к власти в Германии. Министерская карусель, порождаемая интригами правых, продолжалась бесконечно. Фактически в Третьей Республике хозяйничали авантюристы и казнокрады. Это были одни и те же захватанные карты, одной и той же крапленой колоды, которую без конца перетасовывали руки двухсот семейств. Всякие лавали, шотаны, думерги, тордью и фланденды сменяли друг друга. На их лопатках светились сквозь фраки бубновые тузы потенциальных каторжников, и если бы к власти пришел народ, немногие из этих политических шулеров избежали бы переселения в Каену. шпионаж в пользу Германии и профашистская политика ради выгодных биржевых спекуляций по системе Боне, шпионская деятельность в пользу фашистской Италии, с участием в подделке облигаций по системе Кьяппа, убийство политических противников по системе Деларока, шантаж по системе Мораса. Одной десятой всего этого было бы достаточно, чтобы скомпрометировать любую буржуазную партию, любое правительство. Но пресса, субсидируемая самими же преступниками, распоряжавшимися во французском казначействе, как и в собственном кармане, покупаемая оптом и в розницу банкирами и промышленниками, подкупаемая немецким гестапо и итальянской «Овра», продажная пресса извергала потоки лжи с целью обелить преступников и потопить в грязи их разоблачителей. И все же в этой тяжелой обстановке несмотря на все усилия реакции, на шантаж и угрозы, невзирая на открытое вооруженное выступление фашистских и фашистствующих лиг, всяких боевых крестов, аксион францез, солидарите францез, национальных корпоративных партий и тому подобное, несмотря на откровенное покровительство властей рыцарям ножа и кастета, французский народ без страха вышел на улицу. Его возмущало бесконечное повторение в новых кабинетах затрепанных имен старых политических жуликов. Народ оскорбляли нескончаемые аферы всяких стовистских, которые грабили страну среди бела дня и прятались за спины своих соучастников из кабинета министров. Все это оскорбляло простых людей Франции, только и слышавших старую песенку о необходимости повысить налоги и понизить заработную плату. В феврале, в мае и в июле сотни тысяч людей вышли на демонстрации. Величественный и грозный поток возмущенных парижан, во главе которых шли лидеры коммунистической партии Торес Дюкло и седоусые ветераны партии Кашен и Марти, привел в трепет обитателей отелей миллионеров, беспардонных крикунов Бурбонского дворца, и пешку президента, сидящего в Елисейском дворце под охраной, Ажанов. Всем стало ясно, что следующая волна народного гнева уже не будет носить формы мирной демонстрации. И вот так называемые «хозяева» Франции выдвинули фигуры, которые оказались им подходящими для такой ситуации. На сцену вылез член семейства банкиров и коммерсантов, тонкий знаток изысканной литературы – и собиратель редкостей, обладатель дисконта Кастрат, пресловутый вождь социалистов, матерый предатель Леон Блюм. За ним появился выбившийся из мелких в крупного парижского биржевика вождь радикал-социалистов, сторожевой пес биржи Эдуард Даладье, Эти два испытанных интригана пошли навстречу народным колоннам с протянутую для пожатия рукою, намереваясь помешать идущим во главе народного движения коммунистам занять в нем ведущее положение. Этот маневр не помог. Когда в феврале 1934 года до дорог и Поцо ди Борто вывели на улицу банды своих фашистов, они встретили жестокий отпор. Вовлекая все более широкие слои трудящегося людо Франции, лавина народного движения продолжала мощно катиться вперед. 27 июля, в день 20-й годовщины смерти Жана Жореса, несколько сотен тысяч парижан продефилировали перед Пантеоном, чтобы отметить первую победу – договор между коммунистами и социалистами о совместных действиях. Леон Блюм был против единства действий с коммунистами Но массы заставили его подписать договор Это был крепкий удар по социал-предателям и по фашизму В лагере реакции началось смятение Вырисовывалась перспектива поражения правых партий на предстоящих выборах Но 200 семейств не желали сдаваться или хотя бы отступать По их приказу открылись шлюзы клеветы Дело поручили боевым крестам и аксион францез. Грязные фашистские листки Фламбо и Гренгуар затеяли травлю лидеров левых партий. Префект парижской полиции, пресловутый Жан Кьяп, обладавший секретными досье, способными на повал уложить любого бывшего, нынешнего и будущего министра, пригрозил членам... кабинеты и палаты, что пустит эти досье в ход против всякого, кто вздумает заступиться за жертв Гренгуара и Фламбо. «А если этого окажется мало», — крикнул Кьяп председателю палаты депутатов Эрио, — «я явлюсь туда с автоматическим пистолетом и буду стрелять». «В кого?» — спросил потрясенный Эрио. «В кого попало?» Кьяпа поддержал и Барнегаре. Друг и соратник Деларока. «Если легальных возможностей у нас не будет...» «Стрельбу в палате он считал, по-видимому, легальной. Мы прибегнем к другим средствам», — угрожающе покричал он. Атмосфера накалялась. Компания правых, накачиваемая деньгами из сейфов 200 получала все больший размах. Нажимали и фашисты из-за рубежа. Дорио на деньги немецкого гестапо. купил провокационный бульварный листок «Либерте». «Дель-Арок» за 11 миллионов франков, неизвестно откуда взявшихся у него, приобрел большую газету «Пти-Журналь». Компания развивалась. В черном списке «Дель-Арока» после консультации с Берлином появились крестики против имен намеченных новых жертв. Над Парижем висела серая сетка дождя. Под ногами хлюпала слякоть. Годар и Анри теперь выходили из метро у палаты депутатов и встречались только в подъезде второго бюро. Генерал Леганье вызвал к себе Анри. Тот увидел в его кабинете Годара. Годар принес известие, что через редакцию салона от Роу в Лондон прошло интересное сообщение. На днях в Швейцарию, на Луганское озеро, собираются приехать немцы. Их поездка находилась в какой-то связи с намерениями югославского короля Александра. Генерал вопросительно уставился на Анри. «Не кажется ли вам, капитан, что если это сообщение имеет какое бы то ни было отношение к нам, то я должен был бы услышать об этой поездке не от Гадара, «А от вас?» «У меня нет данных о том, что поездка имеет отношение к нам». «Неужели я должен вам объяснять, что все, относящееся к королю Александру, интересует Францию?» Генерал разгладил какие-то ему одному видимые складки несуществующей скатерти. «Если Роу обеспокоен, значит, дело идет не о простом слухе». Генерал быстро и точно водрузил Пенсне на место и скользнул по обоим офицерам быстрым взглядом. «Я пришел в бюро не для того, чтобы присутствовать на похоронах французской секретной службы. Я хочу знать то же, что знают другие — англичане, итальянцы, поляки, хотя бы столько же!» «Не так уж мало, мой генерал», — усмехнулся Годарм. но и не так много, как можно было требовать от этого же бюро несколько лет тому назад. Леганье сделал короткую паузу. «Если вы устали, Гадар, поезжайте отдохнуть. Но, мой генерал, сегодня же вам будут изготовлены надлежащие документы. А вы, Анри, как лучший друг майора...» Анри поднял взгляд на генерала. «Разве я дал повод, мой генерал?» «Вы, как друг Годара, можете сопровождать его. И вам будут сегодня же изготовлены необходимые документы. Поедете в Лугано. И если я по вашем приезде туда не буду знать, что общего между этим визитом Боша и королем Александром, ваш отдых будет продлен на неопределенно долгое время». но не думаю, чтобы мне удалось выхлопотать прибавку к пенсии, полагающейся вам по чину». Через три дня явно преуспевающий коммерсант капитан Анри и усатый парижский рантье майор Годар порознь вышли из подъезда вокзала в Лугану. Капитан Анри бросил элегантный чемодан в маленький голубой автобус аристократического пансиона «Вилла Моника», Годар, захлебываясь кашлем и будто бы не глядя, кому отдает свой потрёпанный саквояж, сунул его в руку комиссионера скромного «Отель Дезальт». Французские офицеры прибыли в Лугано значительно раньше Отто и Кроне. Те появились только через три дня, и тоже порознь. В потоке туристов французам было нелегко обнаружить немцев. Анри заметно нервничал, и уже вторично во время якобы случайной встречи с Годаром в кафе настаивал на том, что поиски нужно бросить. Они обречены на неудачу. Поездка бездарно организована. У французов нет тут своей агентуры, и он не видит возможности выполнить поручение генерала. — Можешь ехать, — пробормотал гадар и доложи генералу, что уходишь в отставку. — А ты? «Дай мне подышать чистым воздухом. У меня здесь почти совершенно пропал кашель. Тебя посылали не за этим». Анри вскочил, забыв, что они должны изображать случайных знакомых. «Ты поедешь со мной», — настойчиво проговорил он. «Какое тебе дело до меня? Я вовсе не желаю, чтобы генерал считал дураком одного меня». «Конечно, вдвоем веселее быть дураками». «Тем не менее, я остаюсь тут». Годар кряхтя поднялся и пошел прочь. Новый костюм сидел на нем так же мешком, как и тот, в котором он обычно являлся в бюро, и плечи его также были посыпаны перхотью. Он даже тем же самым движением забросил за спину руки. Анри с ненавистью глядел ему вслед. «Не мог он оставить гадара одного?» «Не мог». «Но как уговорить майора покинуть Лугано?» Неподалеку от набережной Годар опустился на скамью. Аллея была обсажена кустами роз. «Господи Боже! Как хороша могла бы быть жизнь, если бы на свете не существовало эмфиземы! Но разве забудешь о ней даже здесь?» Годар полез в карман за платком, и его рука наткнулась на жесткий конверт письма, полученного сегодня до востребования. Уезжая из Парижа, он приказал своему помощнику уведомлять его обо всем, что будет поступать в салон. И вот сегодня есть новость. Роу писал своим шефам в Лондон, что направил в Лугано, где собралось довольно изысканное общество, свою корреспондентку, которая будет держать редакцию в известности обо всем, что может произойти здесь интересного. Получив это письмо, Годар повеселел было и сделал попытку через портрет Цюрхерхофа установить, нет ли в отеле какой-нибудь иностранной журналистки, но таковой не оказалось. По-видимому, корреспондент короу остановилась в другой гостинице. Годар рассеянно следил за гуляющими. Сколько беззаботной молодежи! «Погодите, и у вас, мои дорогие, будет какая-нибудь дрянь в роме эмфиземы. А может быть, и что-нибудь похуже». Он смеялся в душе над бодрящимися старичками. «Пусть вот этот геморроидальный дробант не делает вида, будто его больше всего на свете занимает та блондинка». «Впрочем, блондинка действительно прелестна. И сам Годар непременно приволокнулся бы за нею». лет двадцать назад, и вдруг эта самая блондинка остановилась против Гадара. «Простите, месье, где здесь почта?» Гадар собрался было ответить, но вспомнил, что и ему самому нужно на почту. Из Парижа могут прийти новые известия. Он задыхался, с трудом поспевая за бойко постукивающей каблучками блондинкой. Было стыдно признаться, что такой аллюр ему уже не под силу. Тому, что он отправился с нею на почту, блондинка, по-видимому, придала совсем иной смысл, чем действительная необходимость справиться о письмах. Но что ему за дело до ее мысли? Не станет же он за нею волочиться. И тут внезапно все его праздные мысли исчезли, словно выбиты из головы одним ударом. Конторщик за решеткой спросил блондинку. «Я правильно читаю?» «Рю Ларрей». «Да». Чувствуя, как под ним колышется земля, Гадар впился взглядом в узкий конверт, лежавший перед конторщиком. «Ларрей-7? Редакция Салон?» Гадар выбежал на улицу. У дверей почты стояла цветочница — Годар купил несколько роз и, прислонившись к стене, так как кашель совершенно обессилел его, стал ждать блондинку. Заметив его одышку, она сама предложила на обратном пути посидеть на бульваре. Она надавала ему кучу рецептов домашних средств от кашля, которые применял ее папа. Отдохнув, они пошли дальше. Не доходя до Цурхерхофа, блондинка протянула гадару руку. Весь вечер Гадар провел на вокзале, поджидая портье Цюрхерхофа. Рано или поздно тот должен был выйти к поездам. За пять франков портье охотно сообщил, что даму зовут Сюзан Лаказ. Гадар долго ворочался в постели. Следует ли поделиться открытием с Анри? Какие основания могли быть у Гадара не доверять капитану Анри Хоть что-нибудь из того, что знал он сам. А между тем порой ему чудилось в Анри что-то, что не нравилось старому контрразведчику. «Кто знает?» — думал Гадар. «Может быть, это и есть та самая интуиция, без которой грош цена работнику контрразведки? Мало ли какие случаи знает наша практика. Однако рано или поздно ему придется привлечь к работе Анри или вызвать помощь из Парижа. Одному тут не справиться. Да, так и придется сделать. Послать телеграмму генералу с просьбой о подмоге. И не позже, чем завтра. С этим решением гадар повернулся на бок и натянул на ухо пикейное одеяло. В это самое время Отто Шверер и Кроне встретились в небольшом пригородном местечке «Кассарато» в 15 минутах езды на восток от Лугану. Отто отпустил свой таксомотор и пересел к Кроне. Когда машина тронулась, крона сказал Отто «Познакомьтесь, капитан Пичини». Сидевший за рулем итальянец, не оборачиваясь через плечо, подал Отто руку и, дурно выговаривая немецкие слова, сказал «Очень рад». «Мы едем в Кастаньоло», — пояснил крона Вереру. «Там вы увидите остальных». Отто понял, что Пичини — офицер Овра итальянской разведки. Пятнадцать минут пути все молчали. В Кастаньоле они остановились у калитки, на которой Отто заметил дощечку с надписью «Вилла да Веско». Они миновали большой сад... и вошли в неуютно обставленный дом. У дверей веранды их встретил человек среднего роста. Представляя его немцам, Пичини сказал «Анте Павелич». Отто посмотрел на него с интересом. Этот бывший офицер австрийской службы, а ныне вожак усташской организации профессиональных убийц, имел ничем не примечательную наружность. Бросались в глаза только... Очень густые и очень черные брови, под которыми прятались маленькие глаза пьяницы с белками и красными прожилками. Все поднялись во второй этаж. В просторной комнате сидело трое черноволосых людей. Они громко спорили о чем-то на незнакомом отто языке. Павелич представил одного из них. Радованович Марко поднялся, Огромный курчавый детина крепкого сложения. С загорелым звероподобным лицом и пожал гостям руки, сжимая их как тисками. «Первоклассный пулеметчик», — пояснил Павелич, — «может стрелять с руки». Павелич показал на следующего маленького, сухого, с длинными зачесанными назад волосами, и с рассеченным пониже переносицы носом. Он был без пиджака, и под шелковой рубашкой угадывалась твердая округлость мускулов. Харстыч Петер, гранатометчик, бросает на 70 метров ходу. Харстыч поклонился как цирковой артист. Руки не подал. Следующий, Вучич Иован Молодой, с бледным лицом и блудливыми глазами, оказался стрелком из пистолета, за которого Павелич ручался, как за чемпиона. Крона изучал бандитов взглядом опытного барышника. Отто заметил, что он остался доволен осмотром. Однако при дальнейших словах Павелича лицо Кроны омрачилось. Выяснилось, что король Александр отменил предполагавшуюся поездку на швейцарские озера, где было бы удобнее всего разделаться с ним. Король решил совершить поездку по Франции. Покушение на короля следовало организовать по дороге из Белграда в Париж. «Лучше всего во Франции», — сказал Крона. «Может быть, удастся ликвидировать сразу обоих, Александра и Барту?» Мы организуем дело так, чтобы полиция Кьяппа не чинила препятствий вашему въезду во Францию. Убийство короля на французской земле скомпрометирует Францию. Отто перехватил взгляд Кроны и прочел в нем то, чего не могли увидеть другие знавшие Кроны хуже. А потом, говорил этот взгляд, мы поймаем убийц Александра и отдадим их на растерзание Югославам. Усташи сидели молча и внимательно слушали. Только изредка, когда дело касалось каких-нибудь деталей технического свойства, они вставляли свои замечания. Когда совещание было закончено, Печини сообщил, что в Лугано явились офицеры французского второго бюро. Один из них, майор Годар, уже держит в руках нить заговора. Если его не убрать... Он может провалить дело. Кроне злобно поглядел на Печини. Проклятый итальянец раззадорил их разговорами о деталях плана и только после этого преподнес свое сообщение, которое ставило весь план под угрозой отмены. «Один из ваших людей», — властно сказал крона Павеличу и повел глазами в сторону Вучича, «должен убрать этого гадара, «Теперь же...» Павелич отрицательно мотнул головой. «Я не могу рисковать своими людьми ради какого-то паршивого майора». «Да-да», — спохватился и печини «Это отборные люди, специально для короля». Ни с кем не простившись, кроной вышел, сопровождаемый Отто. У ворот он без церемонии сел за руль автомобиля Пичини. «Вам, мой милый Шверер, придется заняться этим гадаром», — сказал он по дороге. «Но позвольте», — вспыхнул Отто. «Речь шла о короле, и о непростой убийце который Крона перебил. «Вы всегда тот, кого я хочу в вас видеть. Запомните это, Шверер. В деле с королем мы обойдемся и без вас». Отто молчал. Попасть в руки швейцарской полиции? Где гарантии, что отто удастся удрать раньше, чем поднимется шум? Крона неожиданно затормозил. Не говоря ни слова, он развернулся и поехал обратно к Вилле-Давеско. У калитки они увидели растерянного печени. «Мой автомобиль!» — крикнул было итальянец. Но Крона не дал ему говорить. «Нужно сделать так!» чтобы в определенное время Гадар был там, где мы можем им заняться. — О, тут я не могу вам помочь, — сказал итальянец. — Я выбью из вас душу, — грубо сказал Крона, — если вы этого не сможете. Отто впервые видел Крона таким. — Когда и где вы хотите его видеть? — смиренно спросил итальянец. — Через час на станции Пацалло. фуникулера Сан-Сальвадор, там, где кафе. Приказал Кроне и уехал на автомобиле Пичини, не обращая внимания на протесты итальянца».